Глава восьмая С расстояния в пять тысяч километров президент Кеннеди демонстрировал свою знаменитую улыбку. Он стоял перед груздью микрофонов, обращаясь к толпе, собравшейся на стадионе. Позади него развивались красные, белые и голубые флаги и транспаранты. «Вновь изберем Кеннеди! Еще на четыре года в шестьдесят четвертом!» Он громко выкрикивал что-то непонятное маршу, и в ответ раздавался одобрительный рев толпы. Что он говорит? Телевизор светился голубым светом в темноте квартиры Штукарта. Девушка переводила. «У немцев свой строй, у нас свой, но мы все граждане одной планеты, и пока народы наших двух стран помнят это, я искренне верю, что между нами будет мир». Громкие аплодисменты онемевшей аудитории. Она сбросила туфли и лежала на животе перед телевизором. «А, здесь посерьезнее». шарлет подождала, пока президент закончит фразу, и снова перевела. «Он говорит, что во время своего осеннего визита намерен поднять вопрос о правах человека». Она рассмеялась и покачала головой. «Боже, сколько в нем дерьма!» Единственное, чего он хочет, так это поднять число голосов в ноябре. Права человека? Те тысячи инакомыслящих, которых вы здесь загнали в лагеря. Миллионы евреев, исчезнувших во время войны. Пытки, убийства. Извините, что я о них говорю, но у нас, видите ли, бытуют буржуазные представления, что человеческие существа имеют права. Где вы были последние 20 лет? Презрение, слышавшееся в ее голосе, покоробило его. Он никогда, собственно, раньше не разговаривал с американцами, разве иной раз со случайным туристом. И то из тех немногих, которых сопровождал по столице, показывая лишь то, что дозволяло Министерство пропаганды, словно представителей Красного Креста, посещавших концлагерь. Слушая ее, Марш решил, что она лучше, чем он, знает современную историю его страны. Он чувствовал, что следовало бы сказать что-нибудь в свою защиту, но не знал, что. «Вы говорите, словно политик, все, что ему удалось придумать». Она даже не затруднилась ответить. Он снова взглянул на человека на экране. Кеннеди старался создать образ полного энергии молодого человека, несмотря на очки и лысеющую голову. «Он победит?» — спросил Марш. Журналистка промолчала. На мгновение ему подумалось, что она решила с ним не разговаривать. Потом она заговорила. «Теперь победит. Для своих 75-ти он в хорошей форме. Согласны?» «Пожалуй». Марш в метре от окна с сигаретой в зубах попеременно поглядывал то на экран, то на площадь. Машины проезжали редко. Люди возвращались с ужина или из кино. У статуи Тодда стояла, взявшись за руки, парочка. Трудно сказать, они могли быть и из гестапо. Миллионы евреев, исчезнувших во время войны. Ему грозил военный трибунал за один только разговор с нею. Однако ее голова представляла собой сокровищницу, полную самых неожиданных вещей, которые для нее ничего не значили, а для него были на вес золота если бы он мог как-нибудь преодолеть ее яростное негодование, пробиться сквозь дебри пропаганды. Нет, смехотворная мысль, у него и без того достаточно проблем. На экране появилась серьезная блондинка, диктор. Позади нее заставка с портретами Кеннеди и Фюрера и всего одним словом — разрядка. Шарлетт Мэгуайр плеснула себе в стакан виски из шкафчика с напитками Штуккарта подняла его перед телевизором в шутовском приветствии. «За Джозефа Патрика Кеннеди, президента Соединенных Штатов, умиротворителя, антисемита, гангстера и сукина сына, чтобы ему гореть в аду». Часы на площади пробили половину одиннадцатого, без четверти одиннадцать, одиннадцать. Она спросила, «Может быть, ваш приятель передумал?» Марш отрицательно покачал головой. «Приедет». Вскоре за окном появилась потрёпанная Шкода. Она медленно объехала вокруг площади, потом проскочила дальше и остановилась на противоположной от дома стороне. Из машины вышли Макс Йегер и маленький человечек в поношенной спортивной куртке и мягкой шляпе с докторским саквояжем в руках. Он украдкой глянул на четвёртый этаж и шагнул назад, но Йегер ухватил его за руку и потащил к подъезду. В тишине квартиры раздался звонок. «Было бы очень хорошо, — сказал Марш, — если бы вы помолчали». Она пожала плечами. «Как вам угодно». Он вышел в прихожую и поднял переговорную трубку. «Алло, Макс». Марш открыл дверь. На площадке никого не было. Спустя минуту тихий звонок возвестил о прибытии лифта. И появился маленький человечек. Не произнося ни слова, он торопливо прошел в прихожую штукарта. Ему было за пятьдесят. Егер шел следом. Увидев, что марш не один, человечек забился в угол. «Кто эта женщина?» Испуганно спросил он у егера. «Вы ничего не говорили о женщине. Кто эта женщина?» «Заткнись, Вилли», — проворчал Макс, легонько подталкивая его в гостиную. Марш сказал, «Не обращай на нее внимания, Вилли, посмотри сюда». Он включил лампу, направив ее вверх. Вилли Штифель с первого взгляда определил конструкцию сейфа. «Английский», — констатировал он. «Стенки полтора сантиметра, высокопрочная сталь, тонкий механизм, набор из восьми цифр, если повезет, из шести». Он обратился к Маршу. «Умоляю вас, Герштурбманфюрер». В следующий раз меня ждет гильотина». «И на этот раз тебя ждет гильотина?» — ответил егер. «Если ты не займешься делом». 15 минут, гирр и потом меня здесь нет, хорошо?» Марш кивнул. «Хорошо». Штифель в последний раз нервно взглянул на женщину. Потом снял шляпу и куртку, открыл саквояж, вынул оттуда пару тонких резиновых перчаток и стетоскоп. Марш подвел егера к окну и спросил шепотом. Долго пришлось уламывать. А как ты думаешь, в конце концов пришлось ему напомнить, что на нем все еще 42-я статья, и до него дошло. Статья 42 Имперского уголовного кодекса гласила, все закоренелые преступники и нарушители морали могут быть арестованы по подозрению, что они могут совершить преступление. Национал-социализм учил что преступность у человека в крови, нечто врожденное, подобно белокурым волосам или таланту к музыке. Таким образом, приговор определялся характером преступника, а не самим преступлением. Грабителя, укравшего после драки несколько марок, могли приговорить к смерти на том основании, что он проявил склонность к преступлению настолько укоренившуюся, что это исключает для него возможность стать полезным членом общества а на следующий день в том же суде добропорядочного члена партии, застрелившего жену за обидные замечания, могли лишь призвать к соблюдению общественного порядка. Штифелю совсем не улыбался еще один арест. Совсем недавно он был 9 лет в Шпанду за ограбление банка. У него не было другого выбора, кроме как сотрудничать с полицией, к чему бы его не обязывали. Быть осведомителем, агентом-провокатором или взломщиком сейфов. Теперь он держал часовую мастерскую в Веддинге и божился, что со старым завязал. Глядя на него сейчас, трудно было этому поверить. Он приложил стетоскоп к дверце сейфа и стал поворачивать диск, цифру за цифрой. Закрыв глаза, он слушал щелчки тумблеров замка, попадающих в свои гнезда. «Давай, Вилли» потирая руки, подбодривал Марш. От напряженного ожидания у него затекли пальцы. «Черт возьми!» прошептал егер. «Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь». «Объясню потом». «Нет уж, спасибо. Я сказал, что ничего не хочу знать». Штифель выпрямился и глубоко вздохнул. «Единица», — заявил он. «Единица была первой цифрой комбинации». Как и Штифель, Егер то и дело бросал взгляд на женщину. Она, сложив руки на груди, скромно сидела на одном из позолоченных стульев. «Иностранка, черт побери». 6. Так и продолжалось, по одной цифре, каждые несколько минут. Пока в 23.35 Штифель не спросил Марша, когда родился владелец. «Это к чему?» «Можно сэкономить время. Думаю, что он заложил в шифр дату своего рождения. Пока что у меня 161119. 16 число, 11 месяца, 1900...» Марш просмотрел свои выписки из «Кто есть кто». 1902-й. 02. Штифель попробовал комбинацию и улыбнулся. «Чаще всего это день рождения владельца», — объяснил он. Или день рождения фюрера, или день национального пробуждения. Он открыл дверцу. Сейф был небольшой. В нем не было денег или драгоценностей, одни бумаги. В большинстве своем старые бумаги. Марш вывалил их на стол и начал сортировать. «А теперь я бы хотел уйти, Герштрубман-фюрер». Марш оставил его слова без внимания. Красной ленточкой были перевязаны документы на право собственности в Висбадене, судя по всему, фамильные имение. Были акции – Хэш, Сименс, Тиссен, обычные компании, но вложенные суммы были астрономическими. Страховые полисы. Одна человеческая черточка. Фотография Марии Дымарской 50 годов в соблазнительной позе. Неожиданно вскрикнул стоявший у окна егер. «Вот они!» — дождался долбаный дурак. Площадь быстро огибал серый, ничем не выделяющийся автомобиль БМВ. За ним следовал армейский грузовик. Машины, развернувшись, остановились, перегородив улицу. Из легковой машины выскочил человек в кожаном с поясом пальто. Откинулся задний борт грузовика, и из него стали выпрыгивать вооруженные автоматами эсэсовцы. «Шевелитесь!» вопил егер, толкая Шарли и Штифеля к двери. Трясущимися пальцами Марш продолжал перебирать оставшиеся бумаги. Голубой конверт, неподписанный. В нем что-то тяжелое. Конверт не заклеен. На конверте оттиск. Цауг и Си, банкиры. Он сунул его в карман. Раздался длинный, нетерпеливый звонок. Звонили снизу. «Они, должно быть, знают, что мы здесь». «Что теперь будет?» прошептал егер. Штифель побледнил. Американка не двигалась. Казалось, она не понимала, что происходит. «В подвал!» — заорал Марш. «Может быть, разменемся. Давайте в лифт». Все трое выбежали на площадку. Он стал запихивать бумаги в сейф. Захлопнул его, перемешал набор и поставил зеркало на место. Сделать что-нибудь со взломанной печатью на двери не было времени. Спутники держали для него лифт. Он втиснулся в кабину, и они стали спускаться. Третий этаж, второй. Марш молил, чтобы лифт не остановился на первом этаже. Он не остановился. Дверь раскрылась в пустом подвале. Над головой раздавались шаги эсэсовцев по мраморному полу. Сюда. Он повел их в бомбоубежище. Решетка вентилятора стояла там, где он ее оставил, у стены. Штифель понял все без слов. Он подбежал к люку и забросил в него свой саквояж. Ухватился за кирпичи и попытался добраться до люка, но ноги скользили по гладкой стене. Он завопил через плечо. «Помогите же!» Марш и егер подхватили его за ноги и подняли к люку. Человечек, извиваясь, нырнул головой вперед и исчез. Топот сапог приближался. Преследователи нашли вход в подвал. Послышался грубый окрик. теперь вы Обратился Марш к Шарли. «Должна вам заметить, — она указала на Егера, — что он сюда не пролезет. Егер ощупал руками талию, слишком толст. — Я останусь, что-нибудь придумаю, а вы оба выбирайтесь. Нет, это становилось похожим на фарс. Марш достал конверт и вложил его в руку Шарли. Возьмите это, нас могут обыскать. «А вы?» — держа в руках свои туфли, она уже взбиралась на стул. «Ждите от меня вестей, никому ни слова». Он обхватил ее, взял руками под коленки и толкнул. Она была легкой, как пушинка. Эсэсовцы уже были в подвале. Грохот шагов и распахиваемых дверей. Марш поставил на место решетку и отодвинул стул.